5 сентября 1510 года. Москва, Верегокняровский дворец. Жемчужный кокошник, государня. Платок щитцевый набивной, государня. Ворота более, государня. Пять лет миновало с того часа, как корейская девочка обрела звание великой княгини земель русских. Но Соломея все еще не привыкла к тому, что ее наряжают к выходу настоял равный ровный стукан в капище языческом. Многочисленные служанки подносили ей один наряд за другим и старательно облачали госпожу, приглаживая каждую трепицу, расправляя малейшую складочку, приговаривая о том, что делают. И не просто служанки, девки дворовые. Все женщины сплошь княгини до да боярони. И на и в матери, а то и в бабки ей годятся, А также кланяются и смотрят подобострастно. Роно щенок подачку выпрашивающий. и от того юной правительницы было постоянно не по себе, не человеком живым себя ощущала, а образом надвратным. Распахнулась стрельчатая дверь, и в светелку вошел государь в светлой шубе, расшитой зелеными листьями из шелка, украшенной изумрудами и подбитый бобровым мехом. Карие глаза юного правителя смотрели бодро и весело. Русая борода завивалась с мелкими колечками. Васенька, любый мой! С облегчением кинулась к мужу молодая женщина, обняла и прижала к груди. — Так ты ровно месяц меня не видела, милая! С улыбкой обнял ее Василий, потом взял лицо в ладони, поцеловал один глаз, другой в губы и тихо спросил. «Идем — Идем! Соломея кивнула, взяла мужа под локоть, вышла вместе с ним. Следом, привычно разбираясь по знатности, потянулись женщины из свиты. Это была самая обычная заутренняя. Элька-княжеская щита в сопровождении свиты вышла из дворца, пересекла площадь, вошла в почти полный Успенский собор по оставленному от к алтарю широкому проходу. Одновременно перекрестилась на возвышающейся резной распятии, склонилась под благословением митрополита Симона и начала служба. «Все как всегда!» Но Соломея внезапно ощутила, что слева от нее что-то происходит. Не услышала, не заметила, а именно ощутила. Плечом, щекой, боком, нечто непонятное и теплое. Женщина не выдержала, быстро повернула голову и успела поймать взгляд из толпы, тут же спрятанный, опущенный вниз. Соломея снова склонилась перед алтарем, однако ее не покидало ощущение, что она упустила что-то важное, самое ценное, и потому великая княгиня повернула голову снова. И в тот же миг сердце гулко стукнуло, сбивая с ритма, снова застучало, разгоняя кровь, и лицо молодой женщины залила краска. Тафья! Даже в полумраке и на удалении она не могла не узнать тофьи, вышты ее собственной рукой. — Господи, спаси, помилуй и сохрани грешную работу мою Соломею! Василий покосился на супругу, но ничего не сказал. — Они в храме, женщина молится. Немного неожиданно, раньше такого не случалось, но последний молебны о что заказывала велика княжеская чита. Сделали Соломонию куда более истовой нежели ранее. Муж и жена расстались на крыльце, прекратно поцеловавшись. Великого князя ждали гонцы из Новгорода, в коем опять зрела какая-то смута. А великая княгиня надлежала заниматься делами хозяйственными. Однако, пройдя на свою половину, она внезапно отмахнулась от свиты. «Оставьте меня!» Притомила что-то, желаю немного полежать. Соломея вошла в опочивальню, откинулась на край перины, которую как раз взбивала девка, закрыла глаза. — Заряна, выйди, одна хочу побыть. Хлопка не перечила, и вскоре великая княгиня услышала стук придворяемой двери. Еще немного полежав, женщина поднялась, прошла в угол к накрытому мягким персидским ковром сундуку, подняла крышку. Здесь лежало ее приданое: вышты наволочки, пододеяльники, сарафан, украшения, серьги, височные кольца, перстенек. Великое сокровище наивной девочки, каковое, понятно, так и не понадобилось. Даже драгоценности оказались не столь ценные, чтобы храниться в княжеской казне. тем Соломея приоткрыла шкатулку. Достала чернёный браслет с синими эмайевыми капельками, надела на запястье, серебро словно обняло кожу, пильнуло к ней, навевая сладкие мечты воспоминаний. воспоминания. — Да что ж это я, господи! — встряхнула женщина, быстро сдернула браслет, бросила его обратно в шкатулку и с громким щелчком захлопнула крышку. — Я замужняя женщина! я люблю своего супруга, я великая княгиня, я ничего не потеряла, мне не о чем жалеть. Стропливая торопливой испуганностью, словно противного паука, Соломей бросила шкатулку в сундук, тут же закрыла, перевела дух. Потом ощупала себя, поправила сарафан, решительно вышла из опочивальни к томящейся в безделии свите. — Идемте в мастерскую, желаю закончить покров. — Да покрова! В Корелле Соломея много раз занималась вышивкой в компании подруг, соседок, дворовых девок. Они шутили, рассказывали новости были небылицы, сплетничали, делились мечтами, гадали. Здесь, в кремлевской мастерской, ее окружали знатные княгини и боярыни, многие зело великовозрастные, однако же нравы здесь были те же. И разговоры по басенке шли точно такие же. Разве только обращаться все стремились к Соломее, словно и спрашивали ее разрешения на беседу. — Сказывали тебе, княгиня Соломония, как он о медний слон огурцы в неглины замочил, разбирая бисер по оттенкам синего цвета, поинтересовалась престарелая и дородная княгиня Шаховская. — Нет? — Тако, — сказывают, — пересиянин бояр хмельных на слоне округ твердыни нашей катал. Те мало что сидели на спине у звери сева. Такое вино немецкое с собой взяли и его разливали. А тут и ростовский аккурат огурцы на торк призли. Бояри увидели и кричать стали, он и себе требуя. Вино-то они взяли, а закуску не сподобились. Женщины подняли головы и остановили работу с интересом, ожидая продолжения. Смердый испугался, что слона на его огурцы напускают и к персу кинулся, дабы тот зверюгу отогнал. Пес же от нападения сего шестом своим, коим зверем управляет слона, по духу уколол. Да больно, видать, ибо тот с места сорвался, да по дороге помчался, все на пути своем сворачивая. Сказывают, пять восков с огурцами в реку опрокинул. Не глинная, он ими, а ко, ряской в жару вся покрылась. Бояр хмельных в Москву сбросил, да... Сам через реку переплыл, и токма по ту сторону успокоился. Он перстый здесь. И то ли плавать не умеет, то ли вода холодная. Пока лодочкой искал, слон за сад ушел, ушел, мы его и видели. — Ох, набредет на деревню какую-нибудь, знатно там смердо перепугаются, — предположила юная княгиня Агрепина ногтево, и все рассмеялись. Светловолоса Агрепине было всего восемнадцать. Полгода назад она вышла за князя Петра Ногтя, почти сразу заняла в свите место евдокии тетки князя. Соломея Гриппина нравилась. Она была светлой и чуть-чуть запуганной. Часто оказывалась в свите на чужих местах и говорила не в попад. Но всегда так радостно, что великая княгиня прощала ей неуклюжесть и спасала от скандалов примеснических сорварах. На котловом конце позавчера чародей. Самарканский объявился. Худощавая княгиня Шереметьева в бархатном сарафане и прячащем волосы шалком платке заговорила негромко, не поднимая глаз от стола. Сорока полных лет мать трех сыновей, она была уверена в себе и всегда вела себя так, словно является самой знатной. Но ленится спорить из-за места. Спокойно, уверенно, с некоторым безразличием. В воздухе он и повис возле колодца уличного. Рядом же зазывало объявился. И мастеров там стал убеждать мелочью для чародея скинуться, дабы тот прибытки большие в делах торговли им наколдовал. Шереметьева замерла, разглядывая розовую бисеринку, как бы размышляя, брось ее к сильно розовым или к среднетковым. Да сказываешь ты, не томи, — первой не выдержала Анастасия Шуйская одетый в богатый сарафан из бежевого кшемира. Из-под платка молодой еще лет тридцати женщины спускалась на спину толстая черная коса синей ленты. Нигде не называть ее было нельзя, ибо замужем Анастасия не была. В старых девах отчего-то оказался. Но происходило из рода шуйских, потому по праву происхождения занимала пост постельничий. Из монастыря Симонова игумен явился с тремя монахами. И за колдовство попытались было чародея к себе в поруб забрать. Тот споужался и подставку железную показал, на каково сидел вместо воспарения. Тома Шереметьева подняла голову. Монахи ушли, а вот мастеровые местные, что серебром скинуться успели, так чародея с помощником поломали, что братья монастырские за место наказания кудесников всех их теперь чего хаживает». Ужас какой, не выдержала сломей. Есть и добрые и вести, великая княгиня. Подняла иголку Агриппина Ногтева. Отец мой сказал, что князь Овчина Телепнев на службу по весне выходит. — Ему ж всего двенадцать, — удивилась княжна Шуйска. — Весной будет четырнадцать, — поправила ее Агриппина. — А вы знаете, кого князь Петр Боленский в дядьке племяннику в приказе и спросил? шального кудеяра. Великая княгиня дрогнула, наклонилась поближе к рукоделью, осторожно нанизала кончиком иголки зеленое бисерное колечко, встряхнула, пропуская на нить. — А кто это? — спросил высокий, почти детский голос. — Нечто не слыхала, боярыня. Радостно встрепенулась княгиня Ноктева. — Пять лет тому назад боярин сей на порубежью оки появился. Сказывают люди, любовь у него была страстная, к девице холодной. Отвергла его она и красотка ради богатого жениха, и с тех пор Кудеяр всей смерти в битвах ищет, но не берут его ни пики, ни... Княгиня Шереметьева, отложив свою коробочку, подошла к юной женщине, что-то прошептала на ухо. "Агрипина". Осеклась, ее глаза округлились, она стремительно повернулась к великой княгине, скинула ладонь губам. Соломея поняла, что дурной слух, ползущий по ее стопам, нужно немедленно пресечь, и вскинула подбородок. — Княгиня Ноктева! — срывающимся голосом произнесла она. — Хочу поведать, что родич мой близкий по отцу, боярский сын Кудияр меня сюда, в Москву, доставил. Во время смотри наберегал, советами помогал всячески, чуть не за руку к мужу моему возлюбленному привел, за Василия выдав. — Да, государыня! — вскочив, склонилась в поклонник княгине. — Что делать прикажешь? — Людей к телепнёвам пошли, — вырвалась у Соломеи, прежде чем она успела толком обмыслить, что говорит. — Коля, тот худияр сюда приведи, желаю увидеть родственника своего. узнать, чем живет, как семья, что изменилось. — Все же пять лет ничего о нем не слышала, — уж совсем спокойным голосом закончила великая книги. Когда еще свидеться получится? Пусть заглянет, ступай. Слушаю, государони еще ниже поклонилась Агрепина ногтева и вышла из мастерской. Темно-зеленый бисер подайте. Громко потребовала Соломея, возвертая свиту к мыслям о работе. По крову Богородицы кайма темнее нужна, дабы лик святой Фроси не оттенить. Княгинии вправду притихли, чую возможный гнев повелительницы. До самого полудня в мастерской царила напряженная тишина. Обедала великая княгиня в одиночестве. Весь на мужа хлопот слишком много обрушилось, вырваться не смог. Откушав, Соломония опять сослалась на усталость, прилегла в опочивальне, отдохнуть и даже ненадолго задремала. Заснуть крепче мешала близость потайного сокровища. Забыть о каковом она никак не могла при всем своем желании. Примерно через час великая княгиня поднялась, открыла сундук, шкатулку и надела на левое запястье серебряный чернёный браслет с синими эмалевыми капельками. Полюбовалась им и широко улыбнулась, словно окунаясь в яркое и тревожное приключение своего детства. Остаток дня прошел в привычных хлопотах. Хозяйке огромного царства пришлось выслушивать отчет управляющего ее ткацкой фабрикой в Угличе, принимать подарки от османских купцов, желающих получить разрешение на торг в Владимире, в Ростове, Твери и словно мимоходом еще, и в Вологде, на славянском Вологе. Затем она обсуждала с подьячим дворцового приказа боярином Тропаревым какой кошмой лучше обивать палаты нового дома, выстроенного из красного кирпича возле Благовещенской церкви взамен обветшавшего бревенчатого крыла. Смотрел на броски новой росписи для терема, терпеливо ждущего новых княжичей, только поздним вечером наконец-то окунулась в сладкие объятия своего могучего супруга, пахнущего дегтем и лавандой. Иначе как в мастерских тоже каких-то побывал, а после мылом на травах настойным отмывался. И хотя вороненый браслет все это время находился на руке Соломей, женщина про него не вспомнила, ибо искренняя любовь к мужу затмевала для нее все. Покров для иконы Суздальского монастыря с ликом святой Фросинии Московской, бабушки великого князя Василия, очень важно было закончить до покрова. Веселого русского праздника, что затевался в честь первого снега, упавшего на землю. День этот издревле считался лучшим для зачатия детей. И так бы муж-свопружницу свою покрыл, а как орач всю землю снегом укрывает. Верить в языческого бога холода Соломея, понятно, не верил. Митрополит Симон не разрешал, ведь покров был праздником так остался. Посему великая княгина надеялась, что, если обратит на себя внимание мужненных предков красивым подарком, небеса в ответ наградят ее здоровым чадом. Праздник покрова для сего чуда был бы лучшим днем, или, вернее, ночью. Платок округ лика святой она сделала из белого бисера с тонкой темно-коричневой окантовкой. Далее полагала фон с древесными кронами для каковой княгини И свиты ныне как раз подбирали разные оттенки зелени. Соломея сложив ладони, пальчики к пальчикам с сомнением склонила голову на бок. — Коли по краям темнее и делось, к середке высветляя лучше видны деревья станут. — А коль наоборот, то правди, кроны они ведь всегда в гуще чернеют. С одного края засветлить, а с другого темный, подсказала княгиня Шереметьева. Выйдет так, словно солнцем роща залита, а края при выйдет темный и ясный. Ток мой один, А тот, что к середке, где раскрылась, мастерскую твердой походкой вошел молодой Витязь, плечистый и статный, в шапке горлатный, кафтане малиновым, кушаком опоясан бирюзовым. Опрятная русая бородка почти спрятала под собой задорные веснушки, сразу не узнать. Но яркие зеленые глаза заставили великую княгиню тихонько охнуть, уронив иглу на стопку выбельного полотна. Гость повернул голову на голос и злотнул. — Соломея! — сделал три быстрых шага вперед, нос похватился, резко замер, молча пожирая глазами великую книги. Хозяйка мастерской тоже молчала, только грудь ее часто вздымалась и опадала в так тяжелому дыханию. Долгую тишину разорвал злой шепот княгини Шаховской «Кланяйся, государь, не смерть!» Молодой воин спохватился, слегка склонил голову и отступил на шаг назад. «Долгих лет тебе, великая княгиня!» «Сие есть, Кудияр, потомок Чета, дядька юного князя Телепнева!» Наконец подала голос, стоящий в дверях Агриппина Ногтева. — Твой родственник, государни. Прощение прошу, великая княгиня. Я так спешила исполнить твою волю, что не успела упредить боярского сына, куда веду его. Во двоец холоп мой его срочно призвал, а зачем и сам не веду? Юная княгиня низко поклонилась, пряча шкодливую усмешку. — Давно не виделись, яр? полушепотом поздоровалась Соломея. «Ты изменился, мой верный страж?» Рука ее невольно скользнула к запястью, и глаза гости жарко блеснули от увиденных там синих капелек на черном браслете. «Я твой навсегда, государыня!» — негромко ответил он, не отрывая взгляда от молодой женщины. «Берю, Кудеяр". Великая княгиня очень медленно подступила к нему, протянула руку, осторожно коснулась кончиками пальцев упругой бороды и вновь, как когда-то давно, под кожей побежали к плечу и по телу холодные колючие мурашки. Поярский сын чуть склонил голову, словно пытаясь прижаться щекой к ладони. Это было все, что они могли себе позволить. — Ты возмужал, — опустила руку Соломея. — Ты стала еще прекраснее, государня. Что ж, не слышно тебе было столько лет, Кудеяр. Служба, государни, Великая княгиня боролась с искушением еще раз прикоснуться к зеленоглазому лицу и почти проиграла сама себе. Как дверь вдруг резко распахнулась, в мастерскую ворвался разгоряченный великий князь в сопровождении двух молодых бояр. — Ты! — Опять здесь, родственник, зло выдохнул он. Воевода порубежное ополчение распустил государь. Кудияр поклонился слегка лишь одной головой. До весны степь упокоилась. — Супругой меня на дни оставьте, — скинул руку великий князь. «Все — Все! и княжеская свитоторопливо подструились за дверь, закрыли за собой толстые тесовые створки. Опять кудияр зашевелились у правителя крылья носа. «Ты, Вася, ровно в опочивании меня с ним застал?» — повысила голос Ломе. «Здесь дворцовая мастерская, государь. Кудеяр мой родич, я желала с ним повидаться. При всех полтора десятка глаз с нами было. В чем ты меня подозреваешь?» «Пять лет я с родственником не встречалась. Нечто за работой нудной, да при бабках и няньках с ним и слово не перемолвиться. перемолвится». «Половина ополчения, — сказывает Соломония, — что Кудеяр...» Твой смерть из-за любви безответной ищет, а половина Москвы помнит, как он на смотринах округ тебя терся и даже мне дорогу нагло заступал. Васенька с неожиданной ласковостью улыбнулась великая княгиня. Из-за безответной любви, — она по слогам произнесла, — безответной, и он себе смерть ищет, себе, а не еще кому-то, себе, об исчезтие мне, о тебе не помышляет. Под твоим стягом кровь проливает, за твою державу, за такое награждать надо, а ты гневаешься. Как ты его защищаешь. Он мой родственник, немедленно напомнила Соломея. Только мой отец твой о таковом не ведает. Василий, взяла мужа за ладонь, великая княгиня, я полюбила тебя с того самого мига, как увидела в первый раз. Всем сердцем навсегда я выбрала тебя, отринув весь прочий мир. Тебя и только тебя. И чтоб там Кудеяр не помыслил, никогда в жизни не коснуться его рукам моего тела, не ощутить моих губ, не согреться моим дыханием. Я твоя. И коли веришь мне, что сей Витязь горит от страсти, то пожалеть его должен, а не карать. Ты победитель в споре всем, любовь моя. Ты, а не он. Кудеяр же просто слуга твой честный. Обиду претерпел. В Крым или Литву, как и ныне, недовольный, не убежал. Ты похвали его и награди. Жалости твоей он достойно, не кары. Ты опять о своем родиче. Но ведь в моей власти награждать только тебя. Соломей коснулась губами губ мужа. Тебя одного, любимого. Ты любишь меня, Василий? Да. Ты любишь меня? Осталась недовольна столь кратким ответом государы. Великий князь обнял ее и поцеловал. Может, не очень страстно, но как жену, родную, любимую. Наконец-то! Прижалось к его бороде щекой Соломея. — От твоего кудиара я все-таки награжу, — не удержавшись, добавил государь. — Вася! — чуть отстанилась супруга. — Награжу. — Истинно награжу, не опасайся, — пообещал великий князь. — Спасибо, любый мой, — не снова поцеловала мужа. Тот разжал объятия, направился к дверям, остановился на полпути и развернулся. — Соломоне! я ведь упредить приходил тебя, что в Новгород отъезжаю. Смута там опять псковичи наместника своего признавать не желают, угрожают Литве крест целовать. Ведь мы полагали, что на богомолье в Суздальский монастырь отправиться. Прости меня, милая, пунтаризы всегда время плохое выбирают, придется отложить. И великий князь вышел за дверь.